Глава 15. Так, это мы берем, и это тоже берем. А вот это говно нам и даром не надо. Тим сложил в Сидор золотые украшения, найденные на теле посвященного, и осторожно ногой откинул подальше посох. Вроде готово. Птах, ты как? Курлы! Встрепенулся немного обожженный, но неповерженный козуар. Кур курлы? Согласен. Тимофей улыбнулся и потрепал птицу по шее, заставив ту блаженно зажмуриться. «Пошли, надерем зад этим змеелюбом Ну и прибарахлимся заодно. Будет тебе на червяков». Нет, Тима не захватила идея вытащить из домена полкило золота. Несмотря на приличный ценник, токены для него стоили куда дороже, но в магазине открылась возможность продавать лут, и вот мимо этого парень пройти не сумел. Деньги ему были нужны и не только на новую экипировку, хоть ее тоже нужно было менять. Но и всякие декоративные штуки для домена тоже стоили денег. Тим проводил довольно много времени, тренируясь или занимаясь зельеварением, и вид пустого каменного мешка изрядно давил на психику. Нет, он не собирался упарываться в дизайн, но все же хотел бы иметь возможность кое-что изменить. Вот и собирал лут, ведь, несмотря на обновление, система не изменила правила потери лута. То бишь сдать в магазин добычу можно было только, вынеся ее из рейда. А вот магический посох Тим даже трогать не стал. В травоведении был довольно большой раздел, посвященный технике безопасности при работе с магическими травами. И пусть Тимофей зацепил его пока еще только краем, но твердо уяснил, что хватать непонятные магические вещи категорически нельзя. «В лучшем случае получишь реакцию от вложенной стихии». Худшим — проклятие или еще какое говно вплоть до фатального исхода. А уж чужой артефакт и вовсе может испепелить, заставить сгнить заживо или растворить кислотой, в зависимости от того, какая фантазия была у Создателя. И если тоже ожерелье шамана-гоблинов особой угрозы нести не могло из-за своего низкого качества, то вот посох посвященного гха даже выглядел опасно и ощущался затаившейся змеей. Так что нафиг своей интуиции Тим привык доверять. Поэтому же не тронул ничего из припасов посвященного и ножи фанатиков. Все они сто процентов были отравлены. Ну что, слегка прибарахлились и двинули дальше? Тим закинул за спину Сидор и прикрыл его щитом. Давай вперед, только далеко не уходи. Птах курлыкнул и затопал скрежеща когтями по камням. Несмотря на обилие света, Тим не рассчитывал, что козуар кого-то высмотрит. Все же зрение у страуса подобных было не очень, зато и убить его сходу вряд ли получится. Птах уже доказал свою живучесть, и пусть использовать его в качестве живой приманки парню немного притило, но он считал, пусть лучше птица пострадает, чем он сам. Цинично, но такова жизнь. К тому же, судя по описанию системы, в домене козуара можно будет снова призвать, ну или взять такого же. Правда, не хотелось бы, к птаху Тим уже привык, ему даже нравился этот несуразный петух-переросток. Дальнейшее продвижение стало чередой схваток. Небольшую команду атаковали то змеи из засады, то фанатики, кидаясь с дикими криками в надежде добежать и воткнуть отравленный клинок. А то и все вместе. Этим чаще всего занимались поводыри ГХ-4, сектанты, одетые победнее посвященных, без магических посохов, зато всегда находящиеся в компании нескольких змей, слушающихся их приказов. Да и сами поводыри были вооружены напоминающими серпы ножами, поэтому приходилось быть настороже. К счастью, отражать ими чакрамы у поводырей практически не получалось, отчего бой быстро скатился в резню. Тим закидывал противников острыми стальными кольцами, а Птах пока сдерживал змей. Проблемы начинались, когда врагов оказывалось слишком много или появлялись монстры типа большого ядовитого Аката. Вот он мог доставить неприятности своими плевками. Так что приходилось ставить его в приоритетные цели. Но пока Тиму с Птахом удавалось отбиваться. Не без потерь. Казуару повредили оперение и едва не сломали лапу, а Тим потерял наруч, на который попал яд. Да и бригантину ему попортили тоже. Но в целом броня отлично показала себя, А сам Тимофей из трофейных халатов соорудил себе накидку, чтобы создать еще один слой защиты от ядовитых плевков. И, как оказалось, поступил совершенно правильно. Ибо спустя всего 10 минут друзья попали в засаду. Как потом уже понял Тимофей, стоило насторожиться, когда они попали в круглую комнату, полную отверстий в стенах. Но в тот момент они были сосредоточены на фигуре, находящейся в центре, шепчущий ГХ-7 элита. Таких Тиму встречать еще не доводилось, да и ждать от него чего-то хорошего не стоило. Особенно учитывая, что в руках у нового противника был посох, сияющий еще ярче, чем у прежнего. Неудивительно, что Тимофей атаковал первым, сходу метнув чакрам. Длани ветра весело свистнули в воздухе и, врезавшись в появившуюся вокруг тела сектанта пленку, отрикошетили обратно. А сам шепчущий, вопреки своему имени, вдруг дурниной заорал и долбанул посохом о камне, отчего вокруг него засветилась некая магическая печать, заперев Тима с казуаром в комнате, а из дыр в стенах полезли змеи. Если раньше Тимофей считал, что ничего тяжелее битвы со скелетами в столовой быть не могло, то сейчас он сразу изменил свое мнение. Хладнокровных гадов оказалось очень много, и пусть они были не слишком крупными, менее опасными от этого змея не становились. К тому же размеры — дело относительное. Если верить наскальным рисункам сектантов, водились тут твари, способные поглотить человека живьем. Да, Тим встречал крупные чешуйки размером больше ладони. Вот относительно них нападавшие гады были мелкими. А так Тим перевел взгляд на большого обычного «аката», Пять нависшего над ним с распахнутой пастью и рывком ушел в перекат, на ходу метнув чакрамы. Дальнейшее Тиму запомнилось отрывками. Даже в бою с кузнецом он так не выкладывался, как сейчас. Да и кузнец был один, а змей десятки, если не сотни. Хорошо еще, что крупных оказалось все же немного. Пара больших ядовитых, один большой обычный, но и мелочи хватало, чтобы доставить неприятности. И идти бы Тиму на новый заход, если бы не жуткий вой. У змей нет ушей, они не слышат в привычном понимании этого слова. Это Тимофей прекрасно знал из зоологии, поэтому вой и не использовал. Но сейчас дело обстояло так, что или они, или их. Да и выбирать парню было особо не из чего. Это уже потом в безопасности Тим сообразил, что присмыкающиеся ощущают вибрацию. А от воя вибрации были те еще так что неудивительно что когда он взвыл дурниной обвитый кольцами большого обычного аката окружающие его гады вдруг зашли с ума и принялись кидаться друг на друга да и шепчущий вдруг замер выпучив глаза пусть на секунду но это сбило ему каст а без его подавляющих заклинаний дело пошло куда веселее мочи его птах освободившись тем как заведенный металл чакрами, неся смерти разрушения И при этом шепчущему тоже доставалось изрядно, а вой сбил с него защиту. «Порви эту тварь!» Казуар, которому тоже немало досталось, не утратил своей воинственности и, бросив терзать тушу большого оката, сходу врубился в нового противника. Сектант уже пришел в себя, но точно не ожидал, что в него врежется пятьдесят кило безумной ярости и сходу попытается вспороть брюхо жуткими когтями. «Нет, он сумел защититься и отбросить казуара, но какой-то урон птах ему явно нанес, иначе шепчущий бы так не морщился». А тут и сам Тим добавил огня, метнув чакрамы ему прямо в спину. их сектант отбил, недаром он носил приписку «Элита», но не учел, что дело происходит в довольно небольшой комнате, где легким метательным диском было привольно. Отразившись от ближайшей стены, Они резанули по спине шипящего, прежде чем вернуться к Тимофею. А пока юноша разбирался с ближайшими змеями, перехватив оружие на манер кастетов, сектантом занялся Птах. Казуар явно набрался опыта с начала рейда. Он уже почти не атаковал с разбега, понимая, что его обязательно заблокируют. Кружил рядом, то и дело подпрыгивая и нанося сдвоенные удары мощными ногами. А вот их отбить уже просто так не получалось даже если успел заметить начало атаки. Ну а если противнику это все же удавалось, птах мог и клювом приласкать. Тоже мало приятного, особенно учитывая, что таким ударом козуар черепахам панцирь пробивал. Короче, шипящему было чем заняться, и даже магия не спасала. Сектант сам загнал себя в ловушку и теперь просто не мог размахнуться своим посохом как следует, обязательно цеплял кого-то из змей, а те не оставались в долгу, нападая на бывшего хозяина. Но как бы ни был хорош Птах, справиться с элитным сектантом, владеющим магией, у него не получалось. Но и сам Тим это прекрасно понимал. Просто немного расчистил место, разогнав или ранив наиболее одиозных тварей, типа плюющихся ядом Акад. И как только стало посвободнее, еще раз испытал жуткий вой, Тут же после короткого разбега двумя ногами в прыжке, врезавшись в спину шипящего, сбивая его с ног, и пока тот не пришел в себя, выхватил висящий на боку нож и прямо лежа принялся бить им противника в печень. Брони у сектанта не оказалось, видать, слишком надеялся на свою магическую защиту. А тут и птах подключился, налетев и начав долбить затылок врага острым и прочным клювом. Неудивительно, что вскоре шипящий затих, а вместе с этим и змеи вдруг кинулись в разные стороны. Ну, те из них, кто остался жив. А Тим, оставив клинок в теле поверженного противника, сел рядом с ним прямо на пол, вытирая холодный пот. Смерть в который раз прошла совсем рядом, задев своим саваном, но не тронула. А значит, он еще побарахтается. «Досталось нам, даптах. Тимофей потрепал по шее хромающего казуара, которому все же порвали прочную кожу на лапах. И хорошо еще это сделал обычный акат, которого природа не обделила клыками. Но и от ядовитых птицы тоже досталось, отчего он сейчас выглядел наполовину ощипанной курицей. Ничего, дружище, прорвемся. Даст бог... Опа! А это что за хрень? Над телом шипящего поднялись несколько знакомых тимушариков, но если два из них содержали привычный лут, токен и камень навыка, то третий оказался каким-то новым. Это был свиток, и система опознала его как заклинание, причем не какое-то там, а доспехи мага, фактически самая нужная в данный момент Тиму штука, от чего он впал в прострацию. Система все же подыгрывала ему, подкидывая нужные плюшки в самые сложные моменты, что, с одной стороны, радовало и позволяло ощутить себя избранным, с другой — парень не знал, чем в итоге будет расплачиваться, И это очень пугало. Похрен. Один раз живем. Немного поколебавшись, Тим решительно схватил свиток и, открыв окно системы, зачитал параметры заклинания. При касании создает непреодолимый барьер, действующий до того момента, как будут превышены параметры прочности, либо его не отменят. Стоимость — 10 единиц маны. Неплохо. Очень неплохо. Причем, заметь, птах, тут не сказано, что создает только на кастующем. Нет. Написано при касании, то есть я могу и на тебя его повесить. А это совсем другое дело. Плюс по цене терпимо, и нет ограничения по времени. Можно скостовать, помедитировать и двинуться дальше. Это имба. Только знать бы еще, насколько он прочен, а то слетит в бою. Но даже так теперь у нас начнется совсем другая жизнь. Казуар не то чтобы что-то понял, но согласно курлыкнул и принялся клевать змею из тех, что поменьше. Его вообще мало что интересовало. Было бы что сожрать, на ком выместить злость и в идеале гаремы самочек, о которых он сможет заботиться. Тим от гарема бы тоже не отказался. Ему понравилось все, что они попробовали с лесой той ночью, но было в него ощущение, что девушки чуть умнее австралийских кур. А значит, проблем с ними будет на несколько порядков больше. Так что парень не спешил, да и времени на любовные похождения особо не имелось. Поэтому он сосредоточился на том, что происходило здесь и сейчас. Так, токен сразу в дух. Тим даже не задумывался над этим. Количество маны было критически важным, особенно сейчас. А теперь сладкое. Это что за хрень? Возмущение Тима можно было понять. Он рассчитывал, что сейчас получит новый навык, усилившись или хотя бы научившись чему-то. Причем, подумав, парень был готов даже на рисование или что-то в этом роде. Полученные в крепости Дагар умения повара смогли удивить родителей, да и в целом возможность поджарить кусок мяса или яичницу безопасности попасть в больницу многого стоила. Особенно в свете предстоящих выходов в грезу. Но навык ядовитой крови? Нет уж. Тим решительно забросил камень в сумку, решив, что обойдется. Конечно, невосприимчивость к ядам — это здорово, но не такой ценой. Для морального успокоения Тим принялся обыскивать поверженного врага на предмет материальных ценностей. Брать посох снова не стал, парень по-прежнему опасался его магии. Зато кроме драгоценностей на теле шипящего нашлось еще кое-что интересное. Это был громадный драгоценный камень, чуть светящийся от магии, который система тут же опознала как «Глаз ГХ». Больше никакой информации не имелось, но и угрозы Тим не чувствовал. Так что прибрал непонятный артефакт, рассчитывая, если не разгадать загадку, то хотя бы выгодно продать после рейда. Если кто-то посчитал, что с получением заклинания рейд стал напоминать легкую прогулку по парку, то он сильно недооценил систему. Видимо, по ее мнению, Тим должен был принять подаренный навык, потому что количество ядовитых тварей выросло пропорционально. Плевки летели со всех сторон, а барьер выдерживал от силы 3-4 попадания. Тиму то и дело приходилось обновлять защиту, а поскольку даже с семеркой в духе маны хватало всего на два каста для него и птаха, продвижение даже замедлилось. Хорошо еще медитация работала исправно, но к следующему шипящему ГХ парень подошел в крайне раздраженном состоянии и в полной мере выместил на нем свою злобу. Змей в комнату, похожую на прошлую, набилась уйма, но и жуткий вой работал как надо, что позволило Тиму с Птахом не отвлекаться на посторонних гадов. Поэтому шипящего они разобрали на раз, устроив ему ад и Израиль. Сектант пытался отбиваться, но друзья уже отлично сработались, плюс доспехи держали даже удар магическим посохом. Пусть и всего один, но этого хватило, чтобы разделаться с гадолюбом. А с его смертью змеи сами разбежались, оставив победителей разбираться с добычей. На этот раз улов был победнее. Еще один токен ушел в дух, Тим был серьезно настроен догнать его минимум до десятки. А кроме него, добычу составило лишь еще одно заклинание. Некое пламя ГХА, похоже вызывающее тот самый темно-алый огонь, который, как оказалось, травит и вешает проклятие. Неплохой вариант для дебафа, но использовать его Тим не стал. Слишком высокий расход, к тому же у него на данный момент была всего одна ячейка заклинаний, если так можно было выразиться, и уже занятая доспехами мага. Зато нашелся еще один глаз ГХ, и у парня возникло подозрение, что это неспроста. Слишком уж драгоценные камни походили на настоящие змеиные глаза, хотя как их применять он до сих пор не понял. И не знал ровно до момента, пока не натолкнулся на просторный зал, с искусно сделанной статуей змеи, напоминавшей королевскую кобру. Он был буквально набит сектантами разных мастей, и бойня вышла эпической. Но Тимофей вышел из нее победителем, благодаря защите и дланям ветра. Чакрамы не требовали маны, зато были весьма опасны для людей. И количество противников при этом становилось его преимуществом, потому что они мешали друг другу, А оружие Тима несло массовый урон и разрушение. Без травм не обошлось. Бригантина успешно приняла на себя пару ударов ножей и даже залп магии, после чего пришла в полную негодность. Щит тоже драку не пережил, хорошо еще Сидор остался цел, но в остальном Тим чувствовал себя неплохо и был готов продолжать приключения. Тем более, что он понял, для чего нужны эти самые глаза. Статуя змеи голяла темными провалами на морде, а стоило вставить в них глаза ГХ, идеально подошедшие по размерам, как одна из стен дрогнула, открывая проход куда-то в глубину, откуда доносился подозрительный шелест, будто огромное тело скользит по камням. «Ну что, вот и босс», — Тим погладил по шее козуара, раненого в бою, но все еще готового к драке. «Пошли покажем этому червяку переростку, мать Кузьмы». Будет знать, как на нас хвост топорщить. Да и надоели мне уже эти змеи. Пора заканчивать, пока какую-нибудь фобию не заработал.